Бог в истине. Представьте, вы спите, представьте, вы спите и видите сон, но проснувшись, вы не можете вспомнить детали. Не потому что забыли, а потому что это невозможно описать. В вашей голове не хватает знаний, чтобы описать то, что вы видели. То же и в истине. Если не хватает знаний, то чаще всего мы действуем чисто интуитивно. Мы не до конца понимаем, кто за кого Бывает, глаза закрываю и открываю в аду. Идёт кровавая битва, и я стою на краю. Не то, чтоб Сталин Гитлера, не то, чтоб добро со злом, Но страшное и неизбежное, мир, покрывая злом, Идёт, наступает мерзкое, и нужно мне выбирать, За кого теперь я буду в жизни этой умирать. В нас живёт огромное количество возможностей, Именно «Легион». Но эмоции глупые, им в помощь сила, и вся жизнь в обиде и злости, на окружающий мир за несправедливость по отношению к тебе. Но ты мёртв, тебя нет. Это всего лишь инерция от большого эгрегора возле тебя. Это всего лишь тень возможной жизни человека. Но это точно не ты. Ты настоящий. Есть нечто большее, чем от забора до обеда. Ты божественный интеллект в теле. Всё, что в этом мире создано, всё благодаря мыслям воплощённым. Так разбуди истинное, истинное, реализуй генетическую предрасположенность, учись править своим миром». Проститутки-роботы, мужики-козлы, жизнь пошла весёлая, бабы-молодцы, сопли в мысли собирая без сознания не спит, потому как понимает, что сознание коптит, в мыслях крутится на завтра, в мыслях вертится вчера, а сегодня в мыслях пьянка, будто в мыслях нет меня». Разбуди меня, родная, дай возможность, всё с нуля, дай сегодня имя снова. Мама, ты роди меня. В нас заложена большая энергия, сила одной души больше, чем сила ядерного реактора, но человек этого не знает, поэтому вся жизнь его в погоне за вкусными котлетами, а не за душой, Всё, что нужно человеку, у него уже есть. Но чтобы это понять, он проходит страшное испытания раз за разом. И если опять не доходит, всё повторяется опять и снова, это называется ад, это называется жизнь. Истинность происходящего открывает человеку путь, истинность происходящего открывает человеку Бога. И вроде та же самая жизнь, и вроде весь мир тот же, но ты почему-то оказываешься в раю. Нет, ты не начинаешь верить в Бога, ты реально с Ним встречаешься ещё при жизни. Ты всё ещё не понимаешь, но ты его чувствуешь постоянно, весь день, весь сон. Он шумит ветками, он говорит людьми, он молчит так громко, и всё это через истину, и всё это через тебя». Кручу-верчу, догнать хочу Благою чувственность, печали. Я просыпаюсь и урчу В необратимом ожидании Искры, пожары и мороз По коже изнутри, о Боже! Я угадать хочу, запомнить Цепочку практик для самадхи. Для того, чтобы услышать и почувствовать Бога, Нужно заткнуть себе этот мир. Как только шум ума от мира затыкается, Появляется Бог. И как же он выглядит, спросите вы. Он бомж на мусорке. Ты выкидываешь мусор, а он с тобой здоровается. Он древо большое, платан, зовут его великан. И живёт он в Адлере. Он ветер в море. Он отражение моё в зеркале. Он – это я, а я – это он. Прости, что забыл про тебя. Меня отвлекло на мгновение. Прости, что не понял тебя, ведь я лишь... Твоё отражение? И как же после этого мне не драться и не любить? И как же мне после всего, что я испытал, не жить счастливо? Анекдот. Девушка, а вы верите в Бога? Нет. А не хотите согрешить?